8 с е н т я б р я 2 0 1 тысячи я т д т о г о года Эш осторожно открывает дверь, будто кролик, который учуял лисицу. Но сегодня воскресенье и еще только девять утра, так что на улице, к счастью, никого нет. Вчера, когда он открыл дверь, на пороге валялась размокшая от дождя корзина, которую они с б р а й о ставили у дома Чемберленов. Краска с открытки, которую Альба с любовью нарисовала для Клемми. Запачкала нижнюю ступеньку. Заботливо завернутые подарки, письма, испеченный ими торт — все превратилось в единую массу, покрытую блестящими раковинными улиток. Пришлось все выбросить. С грохотом захлопывая крышку мусорного бака Эш у в е р я л себя, что такая мелочь не испортит ему настроение. Он понимал, что Чемберлены очень злы на них с Брай, но при мысли, что они пренебрегли подарками Альбы, У него участился пульс. Однако сегодня утром на крыльце ничего не лежало и никого вокруг видно не было. Накануне вечером Эш позвонил Саре, которая согласилась забрать Альбу к себе на несколько дней. Она не спросила, почему Альбе нужно побыть у нее, так что ему не пришлось рассказывать, что брайд н е м не может вылезти из кровати, а по ночам он слышит, как она бродит по дому. Ему пришлось съездить в Нэтлстоун. чтобы поговорить с директором и попросить отсрочить поступление Альбы в первый класс, потому что Брай отказывается выходить из дома. Честно говоря, он не в восторге, что Альба будет проводить много времени с Сарой, проповедующей всякие идеи. Однако отчуждение Брай стал расстраивать Альбу, и он не может помочь Брай, пока Альба дома. Его план на утро: побыстрее отвезти Альбу к Саре и Дэвиду. а потом успеть домой, чтобы приготовить для Брай обед и попытаться поговорить с ней. Повернувшись к дому, он кричит: а л ь п идем, пора ехать!" и забрасывает на плечо в т о р о п я х собранную сумку. Он открывает багажник и собирается позвать Альбу еще раз, и тут рядом останавливается почтовый фургон. Из него деловито выходит мужчина. э ш е м Коли. Эш кивает и расписывается. Мужчина вручает ему белый конверт. И направляясь к фургону, бросает через плечо: "Хорошего дня, приятель. Письмо от э д м у н д а Уорд. Эш знает, что это лондонская юридическая фирма, и внезапно он понимает, что у него в руках. Эш смотрит на конверт из плотной дорогой бумаги. Подобные компании всегда хотят казаться богаче и могущественнее, чем на самом деле. Машина начинает пищать. Напоминая ему, что он забыл закрыть багажник, он выключает сигнализацию, делает несколько шагов через дорогу, ощупывая конверт, и оказывается перед домом Чемберленов. Этот дом еще не проснулся, все шторы задернуты, однако в гостиной штор нет. Эш не может ничего разглядеть, но уверен, что Элизабет смотрит на него. Наверняка она отслеживала доставку письма, чтобы не пропустить момент вручения. Он ничего не говорит, просто пару раз взмахивает конвертом в сторону ее дома. Эш думает о Брай, раздавленной чувством вины, за то, в чем она не виновата, о р и с у н к а хальбы в вонючем мусорном баке и чувствует себя так, словно его окатили из ведра ледяной водой. Кажется, что кровь быстрее бежит по венам. Он сжимает кулак, сминая конверт и машет им перед окном гостиной, приговаривая в полголоса. Если вы хотите войны, то вы мать вашу ее получите. На следующий день Эдвард Армитаж, баристер, или Эд Арм, как его называли более 25 лет назад, в университетском колледже Лондона, где Эш и Эд были хорошими приятелями, на 15 минут опаздывает на деловой обед. Эд предложил невзрачное бистро рядом со своим офисом, чтобы в неформальной обстановке обсудить план действий. Эш замечает Эда из окна бистро, когда тот машет черному такси, требуя пропустить его. Он один из тех долговязых парней, которым можно бриться лишь раз в неделю, э т а к и й м л а д е н е ц в деловом костюме. Эш встает, когда Эд начинает осматривать ресторан в поисках старого приятеля. Они обнимаются, похлопывая друг друга по спине, и садятся за маленький столик. Умираю с голода, говорит Эд, пока официант наливает им воды. Не глядя в меню, он сразу заказывает цыпленка. Эш захвачен врасплох его стремительностью, но не желает этого показывать, поэтому берет то же самое. Спрашивает, как поживает жена Эда Эйлен, тоже юрист. Эту к л о н ч и в о отвечает, затем проверяет время на телефоне и говорит: "Ладно, чувак, как я и говорил, у меня сегодня катастрофически мало времени, но я прочел письмо, которое ты вчера прислал по просьбе Эда." Эш потратил целое воскресенье, чтобы в мельчайших подробностях расписать все, что случилось за последние несколько недель. Как он отвез Альбу на прививку, не сказав Брай, как Брай ответила на письмо Элизабет и подтвердила, что Альба привита, хотя она не была привита полностью. Как сильно они болели, но насколько хуже оказались последствия вируса для Клемми. Как их лучшие друзья подали против них иск о возмещении личного ущерба за грубую неосторожность. После этого он весь день чувствовал себя опустошенным и разбитым. Тем вечером у него не хватило духу подойти к Брай и рассказать о судебной повестке. Он просто лег рядом с ней в кровать и обнял ее. Думаю, ты прав. Их о б в и н е н и я против вас б е з о с н о в а т е л ь н ы е Конечно, нужно вникнуть в детали, но похоже, будет трудно доказать, что Клемми заразилась вирусом именно от Брай или Альбы. Учитывая, что симптомы появились р у них одновременно и что все они были на празднике вместе с зараженным парнем из Испании, Эд словно снял с плеч Эша тяжкий груз. Вот-вот именно это я и говорю. Эд поднимает вверх длинный палец. Однако я думаю, что они будут упирать на обязательство соблюдать чужие интересы, то есть попытаются убедить судью, что у вас были обязательства по отношению к л е м м е а это будет нетрудно. Обязательство соблюдать чужие интересы, эш чувствует, как груз снова давит на плечи. Ну да, знаешь, как, например, есть обязательство учителя по отношению к ученикам. Но ваш случай менее очевидный. Брай, к р е с т н а я Клемми, вы соседи и очень близкие друзья, так? Да, ну, то есть были ими. Но это уже не слушает. Значит, это доказательство ваших близких отношений. к а к т ы упомянул в письме, вы оба знали, что Клемми не привита. И будучи серьезными, образованными людьми, по вашим словам, часто обсуждавшими вакцинацию, вы могли предвидеть вред, который нанесет ваше решение не прививать Альбу. Если бы мы могли представить, судья также решит, насколько честно и справедливо накладывать обязательства по соблюдению интересов с учетом процедурных соображений, что, опять же, на мой взгляд, не будет проблемой. Эш ничего не понимает, но это либо не замечает этого, либо ему наплевать. а ш решает, что лучше не прерывать его полет мысли. Эд делает паузу, чтобы глотнуть воды, не сводя глаз с письма от с о л и с и т о р о в лежащего перед ним на белой скатерти. Что касается грубой неосторожности, вы не сообщили о статусе вакцинации Альбы, частичным доказательством чего служит сообщение Брай, некорректное и вводящее в заблуждение. Подходит официант, улыбаясь Эду и обращаясь к нему мистер а р м и т е д ж и ставит перед ним тарелку с цыпленком и пастой. Эш едва успевает убрать со стола письмо. Эд улыбается, кивает, заправляет салфетку за воротник и начинает есть, не дожидаясь, пока Эш возьмет приборы. Уставившись в тарелку, Эд продолжает: "Я только одного не понимаю. Зачем они обратились в суд? Ты сказал, вы уже предлагали им денег. Да, конечно." Эт поднимает взгляд на Эша. Глаза на его худом лице округляются, но его голос дрожит от возбуждения. Значит, они хотят мести. Это еще хуже денег для вас, во всяком случае. Боюсь, чувак, вам придется быть готовыми к интересу со стороны журналистов. Вакцинация злободневный вопрос. Если они так хотят отомстить, то, вероятно, они из тех, кто привлечет внимание СМИ. Они хотят общественного сочувствия. Эш кивает. Груз давит на плечи все сильнее и кажется, уже оставляет синяки. В интернете и так настоящий кошмар. Люди поливают нас грязью. Его сильно ранят комментарии о том, что его любимые люди злодеи и заслуживают мучительной смерти. Эш думал, что его сердце о ж е сточится и он привыкнет, но когда он сидит один рядом с креслом, где раньше сидели Брай и Джек, и читает угрозы в адрес своей семьи... ч у в с т в у е т себя слабым и опустошенным. Что уж это не удивительно, небрежно замечает Эд. Старайся не обращать внимания. Он ненадолго замолкает, а затем спрашивает: А как Брайко всему этому относится? К иску и тому подобному? Он смотрит на э ш а который не знает, куда девать глаза и что отвечать, и догадывается. Она не в курсе, да? Эш делает глоток вина, не поднимая глаз от тарелки. Я сначала хотел обсудить с тобой все варианты, а потом поговорить с ней. Она, она неважно себя чувствует, верно? Говорит Эд с полным ртом пасты. Честно говоря, да, чувак. Это еще мягко сказано, и я боюсь, все это окончательно выбьет ее из к л е и Эша вдруг очень хочется посидеть тут с Эдом другом, а не с Эдом юристом. Но они почти не виделись после свадьбы Брай и Эша. У Эда звякает телефон. Он открывает письмо и быстро его проглядывает. Прости, чувак, мне скоро нужно идти. В Следующие 10 минут они обсуждают условия, на которых Эш нанимает Эда в качестве адвоката, и Эд оставляет Эшу на подпись кипу документов. Его услуги стоят дорого, гораздо дороже, чем Эш предполагал, но он думает: чёрт с ним, война требует средств. После обеда Эш возвращается на поезде в Фарли. Стоит замечательный день. Сладкий воздух пропитан осенним теплом. Жизнь в городе кажется вернулась в прежнее русло. Он не встретил ни одного человека в маске, а единственная замеченная им антипрививочная листовка застряла в изгороди возле которой останавливаются разве что собаки, чтобы обнюхать все и помочиться. Эш покупает хлеб на закваске и французский сыр, который любит Брай. Потом заходит в цветочный магазин за самым большим и ярким букетом. Шагая через парк, он думает: не сделать ли Брайс ю р п р и з не свозить ли ее в Париж? В конце концов, они так и не отпраздновали ее сорокалетие, и оба будут заслуживать о т д ы х после того, как все закончится. Эш замечает несколько мам, чьи дети дружат с Альбой. Ребятишки, одетые в синюю форму первоклассников Нэтл Стоуна, бегают друг за дружкой, пока мамы сидят на скамейке, потягивая кофе из ярких стаканчиков. Он не видел их с самого дня рождения Клемми, поэтому машет им поверх огромного букета и говорит: "Привет, девочки, как?" Но одна из них тут же вскакивает и, повернувшись к Эшу спиной, зовет сына, а другая съеживается, уставившись на свой стаканчик. Эш пожимает плечами и идет дальше. Да ну их, говорит он себе, пытаясь вспомнить скучные, вымученные разговоры, которых он так боялся. Хорошо, что больше не надо притворно улыбаться, чтобы поладить с ними. Но почему же он чувствует себя обиженным, как ребенок, с которым никто не хочет играть? Переходя мост, который ведет на Сейнс Роуд, он видит Криса и Джеральда, которые идут ему на встречу. Заметив Фэша, Крис начинает озираться и шепчет что-то Джеральду, который меняется в лице от удивления. Они уже слишком близко, чтобы перейти на другую сторону и сделать вид, что не заметили его. Никто не улыбается. Эш заставляет себя сделать первый шаг. Привет, Джеральд. Привет, Крис. Привет, говорит Крис, глядя на свои ботинки. Без широкой улыбки Джеральд сам на себя не похож. Как Хорватия? Хорошо. Нам как раз нужно было развеяться после ужасной болезни Криса и всего, что здесь происходило. Все еще чувствуется боль от того, что те женщины проигнорировали его в парке. Эш хочет закричать им всем в лицо. Черт подери, это не наша вина, но понимает, что это не поможет. Он делает глубокий вдох и говорит: "Слушайте, я знаю, сейчас трудное время. Элизабет и Джеку приходится проходить через все это, но мы с б р а й делаем все возможное, хотим облегчить. Но Джеральд качает головой, словно не верит своим ушам. Он придвигается ближе к Эшу и говорит. Малышка ослепла, Эш. Клемми из-за вас ослепла. Нет, Джеральд, это не так. Случилась трагедия, но вы не можете винить нас. Нет никаких доказательств, что Клемми заразилась от Бра или Альбы. Джеральд слушает с каменным лицом. Прошу, давайте будем вести себя по-человечески, пока переживаем это трудное время. Но ты соврал, Эш. Ты соврал. О чем ты думал? Ведь они обе были не привиты. Ты мог защитить к л е м е н но не сделал этого. На лице Джеральда отражается весь спектр чувств. Его голос срывается. Крис подходит, мягко берет его за руку и говорит: "Идем, Джеральд, нам пора". Однако Джеральд не сводит с Эша глаз, ожидая ответа или хотя бы извинения. Эш не может предложить ни того, ни другого, так что Джеральд снова качает головой и позволяет Крису. у в е с т и себя. Час спустя Эш медленно входит в спальню. Брай лежит спиной к двери. Пока он ногой открывает дверь, с трудом удерживая вазу с цветами в одной руке и чашку чая в другой, Брай шевелится, но не поворачивается. Эш обходит кровать. Ее глаза открыты, но она просто смотрит в стену пустым взглядом. Привет, милая, едва слышно шепчет он. Я подумала, они тебе понравятся. Эш ставит вазу на столик у кровати, видит баночку с таблетками, при виде которой у него испуганно сжимается сердце. Он ставит чай рядом с вазой, хватает баночку и встряхивает ее, чтобы убедиться, что внутри что-то осталось. Не дергайся, Эш, это всего лишь с н о т в о р н о е Я не собираюсь делать глупостей. Голос у нее тихий и хриплый, словно она давно не разговаривала. Его голос звучит как у испуганного ребенка. Где ты их взяла? Тебе их прописали несколько лет назад, когда ты разводился. Эш хочет сунуть таблетки в карман, но Брай протягивает руку, чтобы забрать их. Он не собирается спорить, просто вернется позже, когда она будет спать, и выбросит все таблетки, кроме одной. Я принёс тебе ч а ю Брай. Спасибо. Но она даже не пытается привстать, чтобы сделать глоток. Чувствуя себя потерянной и неловко, Эш поворачивается, чтобы открыть шторы, но Брай обращается к нему: Я слышал а т в о й р а з г о в о р по телефону вчера вечером. Ты говорил с Эдом. Они подали на нас в суд, да? Эш чувствует себя так, словно ему пришлось выпрыгнуть из самолета. Можешь не отвечать, я знаю, что это так, продолжает Брай. Я прочла письмо от их юриста. Ты оставил его вчера на кухонном столе. Эш летит вниз без п а р а ш ю т а Ты пытаешься защитить меня, но пора с этим завязывать. Мне все равно. У меня больше нет сил беспокоиться. Эш с глухим ударом падает на землю. Не могу поверить, что тебе все равно, Брай. Я не верю. Пожалуйста, Эш, прошу, оставь меня сейчас в покое. Спасибо за цветы, но я хочу поспать. Эти таблетки мне надо поспать. Эш пытается придумать, как ей помочь, подыскивает слова, чтобы справиться с нарастающей паникой, и в то же время ему хочется сбежать вниз, выпить, забыться. Но он не может бросить Брай, не сейчас, когда он в ужасе от того, что она может сделать. Эш отступает, упирается спиной в стену и наблюдает, как свет покидает комнату. А его жена проваливается в глубокий медикаментозный сон.